Глава 7 Бильярд по-кармановски. Окончание. «Нет, — Нет-нет, я требую урну! — кричал гражданин Лошаков, вырываясь из рук старшины Тараканова. — Я буду играть урной! Зрители в бильярдной в первую минуту не могли сообразить, что, собственно, происходит. Почему этот длинно усы схватил вдруг мастера ударить стулом по шару?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 «Стой — Стой! — орал вслед ему Лышаков. — Держи его! Да я его этажерка я выграю умывальником! — Спокойно, гражданин! Стоять! Рокки, рокки — Стоять! Роки-роки! — совершенно быстро пробежался пальцами по пиджаку и другим карманам гражданину Лышакова. — Спокойно, гражданин! Стоять! — Стою, стою! — отвечал Лышаков. — Чего тебе надо? Гражданин Лышаков совершенно ничего, что происходит, не понимал и сообразить не мог. и только тревожные мысли что правды на свете нет, приходила им в голову. «Товарищи оперативники!» — сказал Наскарвач, подойдя вплотную к Лышакову. «Это грабитель пахан! Я узнаю его!» «Молчи, цец!» — сказал капитан Болдриев, обходя и разглядывая Лышакова со всех сторон. Первым делом почему-то наглядел его ботинки, вперился в глаза, и в них почудилось ему что-то родное, — Так, — сказал капитан, — дело об угоне было и снятии сапогов. Гражданин Коровий, Лошаков, — сказал Лошаков, — отдайте истольник. — Эх, Носкорвач, — сказал капитан, — обманул, значит, невинно нам подсунул. Так, конечно, подсунул, радостно засмеялся Носкорвач. — Обманул, обязательно обманул, как же мне вас... Не обмануть таких доверчивых оперативников, обманывать — моя гордость, моя радость. — Со следа свел! — вскричал Тараканов. — Обязательно свел! Веселился Наскровач. — Я ведь камикадзе. Знаете, у японцев были такие камикадзе. Их сажали в торпеду, и они мчались на корабль. Они корабли взрывали, но и сами, конечно, отдавали концы. Вот и я, в конце концов, взорвусь.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 предположил тараканов. Проверьте, сказал капитан. Только осторожно. Сточно вынул наган и двинулся к Буляну. Опокинутый милицией гражданин Лошаков долго ещё стоял у бильярдного стола, глядя на стул, которым забил немыслимого свояка, вспоминая минуты своей славы и триумф. Потом он покачал печально головой.